Глава 17. Это прикол. Я обернулся к парочке аферистов, которые переминались с ноги на ногу рядом. Аферисты. Точно. По-другому не назовешь. Астабендер отдыхает. И Андрюха, и дед Моти посмотрели на меня, явно не понимая смысла вопроса. Еще больше, судя по бестолковым лицам, они не понимали моей реакции. Вы серьезно? Это же кладбище. «Бояться, Жорик, надо живых. Мертвые, они граждане спокойные. От них гадости ждать не приходится», — с умным видом изрек Матвей Егорович. философ хренов. «Да блин! Причем тут страх?» — на несколько минут прикрыл глаза, чтобы не взорваться. Нахамлю придется извиняться потом. Дед Моти сейчас человек нужный. Вот за что мне это? Где?» В какой момент своей несильной, между прочим, длинной жизни я так успел нагрешить? Ведь неспроста. Точно расплачиваюсь за косяки прошлого. Ну ладно, бухал, гулял, вел себя не очень хорошо по отношению к другим людям, козырял баблом, да, пользовался папиной властью, но, ё-моё, никого ведь не убил, не ограбил. Что за несоответствие наказания преступлению? «А в чем тогда вопрос, Жорик?» Матвей Егорыч посмотрел на кладбище, а потом снова на меня. Лицо у него было совершенно невинное, немного даже просветленное, как у буддистского монаха. «Если я и боюсь, то лишь реакции со стороны деревенских. Вы представляете, что с нами будет, если они узнают, какими делами мы там?» Я указал в сторону места, которое дед Мотя на полном серьезе предлагал выбрать нашей, так сказать, базой. «Занимаемся». Да они нас линчуют, предадут Анафиме. Это будет первый случай в истории советской действительности, когда виновных сожгут на костре. А, -а, -а ты об этом? Нет, все хорошо. На территории есть сторожка, там раньше жил смотритель. Ну, это давно было, лет, ох, не помню. Она сейчас эта сторожка стоит никому не нужная. А люди у нас, не сказать, чтоб сильно верующие. Зазря по кладбищам не ходят. Че туда ходить-то? Так, если повод есть. Не дай бог, конечно, но зато ты ж пойми. Матвей Егорыч уставился на деревенский погост вдохновенным взглядом, одну руку зачем-то сунув в нагрудный карман пиджака ладонью к сердцу. Так что большой палец одиноко торчал из кармашка. Выглядел дед при этом чистый Ленин. Не хватало только броневика и легкой картавости. Вообще был бы один в один. Там никто не шляется. Домик находится в самом дальнем углу, рядом с руинами церкви. Поставим аппарат, сделаем склад, значится, все. Останется только Тару раздобыть и решать вопрос, куда денежки потратить. Я вот себе, Матвей Егорович, затих на последнем слове, осмысляя, что именно приобретет с первых доходов. Жорик! «Прав он!» Андрюха отирался рядом, рассматривая кладбище. «Очень хорошая идея! Нам больше некуда пристроиться!» «Мотоцикл!» — выдал вдруг неожиданно дед Моти. «Что мотоцикл?» И я, и братец резкого перехода не поняли, и поэтому спросили одновременно. «Мотоцикл куплю!» «Лошадь моя, все! На пенсию ей пора! Вот, буду на мотоцикле ездить!» — Куда ездит-то, Матвей Егорович? Андрюха хохотнул. — По зеленухам, что ли? — Да хоть и по зеленухам, — уперся дед. — Тебе какое дело? — Ты вон себе думай. Можно было бы купить мозги. Тебе прям точно не помешает. Жаль, не продаются. — Да подождите вы думать. Надо сначала запустить производство. Ладно, идем, посмотрим. Я прекратил их зарождающиеся споры, направился к кладбищу. Идея эта все равно в моей душе вызывала сомнения, даже тревогу. Конечно, понимаю, времена еще советские. Не сказать, что тут религии уж прям в чести. Но и не 30-е годы, если что. В любом случае, надо признать, Матвей Егорыч с Андрюхой правой. Других вариантов не имеется. Куда ни сунься, обязательно кто-то узнает». Все-таки планируем самогон гнать, а не крестиком вышивать. Дело это палевное. А тут в зеленухах со всех сторон воспитатели и надзиратели. Я уж про Ольгу Ивановну с бабой Зиной молчу. Те по запаху разыщут. В общем-то, идея и правда оказалась вполне годной. Дом больше напоминал, конечно, курятник. Но это, скорее всего, из-за неухоженной заброшенности. Однако, внутри имелось две комнаты, дверь была цела, и ее при желании можно было закрыть на замок. Окна заколочены досками. Сквозь широкие щели дневной свет все равно пробивался. Ну а после заката, думаю, нам тут делать особо нечего. Если даже и придется задержаться по рабочим моментам, можно использовать лампу. Видел у дядьки такую. Родственники называли ее керосинкой. И зажигали ночью, когда в деревне за каким-то чертом выключали свет. Экономили что ли? Не знаю. Особо не задавался этим вопросом по причине того, что дни отличались крайней насыщенностью, и по ночам я тупо спал. В общем, коллективным решением нашей будущей корпорации, состоящей из трех человек, было принято решение использовать сторожку для начального этапа производства. Матвей Егорыч напомнил про кума и про то, что завтра кое-кто на председательской Волге поедет в Воробьевку. Можно тогда заодно заскочить на станцию и забрать нашего будущего кормильца. Было решено, что дед Моти напишет сопроводительное письмо, в котором определенным шифром, даст куму понять, за аппаратом явился надежный человек. Шифром на случай, если послание перехватит супруга сам Матвей Егорович, конечно, хотел лично составить компанию, но мне и Наташке хватит за глаза. И еще надо придумать, как от нее избавиться. Не хватало деда для полного комплекта. Короче, вроде бы планы становились более реальными и действия более понятными. Выстраивалась схема, соответственно которой будем дальше вести себя. Довольные и счастливые, а кое-кто уже поуже в мечтах о собственном мотоцикле – Мы разошлись по домам. Матвей Егорович отправился к себе, тем более на подходе к деткиному двору, нарисовала Зинаида Стефановна. Завидев издалека нашу троицу, она ухватилась за сердце, правда, от чего-то с правой стороны, но голосила на все село, типа «Инфаркт не за горами, и доведем ее до этого инфаркта мы». Вообще не понял» с какого перепугу фигурировало множественное число и какое отношение к инфаркту бабы Зины могу иметь я с Андрюхой. Но баба Зина твердо была уверена, что самое прямое, о чем сообщила всей округи истеричным криком. Дед Мотя быстро сгреб супругу в охапку и потащил к дому. Насчет письма, которые надо будет показать куму и адреса, сказал, утром принесет все к сельсовету. Мы же с Андрюхой быстро нырнули в свой двор. До прихода родственников успели помыть посуду, убрать в кухне, покормить голодную живность и даже окучить оставшуюся часть огорода. Убраться, конечно, этот процесс выходил более ловко. Пёр по грядкам, как трактор, только успевал эти мелькать. В общем, к возвращению дядьки и Насти мы были исключительно молодцы. Виктор даже недоверчиво хмыкнул когда Андрюха отчитывался о проделанной работе. Мне кажется, в нашу добропорядочность и ответственность он не верил. Есть такое подозрение. Мы благополучно поужинали, как настоящая семья. Дядька рассказал про дела на заводе. Настя и Машка суетились вокруг стола, пока не уселись вместе с нами. Короче, сплошная идилия, которой мне, кстати, была очень непривычно. Попытался вспомнить, Случались ли в прошлой жизни подобные ужины? И не смог. Отец всегда был занят. Если свободен, то проводил это время в обществе нужных людей. Мать то же самое. Если не служба на благо государства, то походы во всевозможные места, где ее могли сделать еще более красивой, чем есть. Сестрица иногда, в моменты наших ссор, козыряла тем, что вот она, например, помнит, каково это? всей семьей идти в поход на выходные или готовиться к празднику в компании родителей. Но мне это было, наверное, чуждо. Я не ходил в детский сад, чтобы переживать, явится ли мама с папой на очередной утренник. Все воспитание происходило дома. В лицее их отсутствие тоже особо не волновало. Там почти сразу началась взрослая и интересная жизнь. К тому же, Всех моих одноклассников, как и меня, привозили на уроки, забирали с уроков няни, личные водители, охранники, в зависимости от степени взросления. Для всех нас родители оставались чем-то крайне полезным из-за денежного удовольствия, но очень далеким и не особо, если честно, нужным. Несколько совместных поездок за границу случались, было дело, однако и там я в большей мере был определен, в заботливые руки няни, которая путешествовала вместе с нами. После совершеннолетия, само собой, надобность их вообще отпала. Дети в семьях, где рулит бабки и власть, как ни странно, вопреки расхожему мнению, взрослеют гораздо быстрее, чем среднестатистических. Но вот в этот момент, когда мы сидели за столом рядом с летней кухней, под еле слышно из мух упорно пытающихся к ужину присоединиться, от чего то накатила тоска. Возникло ощущение одиночества. Интересно. А там в прошлой жизни кто-то вообще поплакал обо мне? Вот серьезно. Как они отреагировали, когда узнали, что Никонов Денис Сергеевич трагично погиб? Ну ладно, не трагично. Глупо. Глупо и бездарно. Как последний дебил. Ведь, по сути, стоило лишь остановиться, когда гаишник размахивал своей палкой. И все, я остался бы жив, не было бы всего этого сумасшествия, Светланочки Сергеевны, Зеленух, местных жителей. Идиот, блин! Я покосился на брата, сидевшего рядом, а Андрюха, открыв рот, слушал рассказ дядьки, как сегодня на заводе каждый щёл своим долгом подойти к нему и поинтересоваться здоровьем сына. При этом коллеги посмеивались и непрозрачно намекали, мол, придется Виктору без внуков, наверное, остаться. Машка пристроилась на противоположной стороне. Она уже поела и теперь сидела, прижимаясь одним боком к матери, положив ей голову на плечо. «А куда вы ходите?» Сам не знаю, зачем спросил, но было интересно на самом деле. «В смысле?» Тетка с улыбкой посмотрела на меня. «Ну, в прямом, каждый день. А-а-а! Я доярка, а Мария со мной на время каникул. Денег надо ей подзаработать на новое платье, на обувь. Да и так много чего потребуется. Осенью в город возвращаться к учебе. Нужно приодеться». «Вот с Николаевичем договорились». «Э -э, «А вы что мы?» «Снова не поняла Настя». «Вы чего не купите?» «Эх, Жорик!» Тетка снова улыбнулась. «Можем, конечно, купить, но зачем?» Вернее, неправильно выразилась. «Мария взрослая, она уехала от нас в город учиться. И видишь, в чем дело? Сегодня мы есть, можем, конечно, и платье купить». И еще какие-то нужные вещи. Но представь, мы не вечные. Если вот так, до седых волос за ребенком, как за несмышленышем ходить, как она дальше будет, когда нас не станет? Все, умрет с голоду и холоду. Маша вполне может заработать сама. Возможность есть, понимаешь? Настя снова отвлеклась на дядьку, который теперь рассказывал о каком-то Генке явившимся на работу выпивший. И еще его жена вроде как попросила помощи у коллектива. Вот теперь предстоит общее собрание, а на нем, собственно говоря, Генку будут возвращать к обычной праведной жизни. И так-то Генка мужик неплохой, только сильно любит горячительные напитки, а руки, если что, золотые. Короче, какая-то хрень. Слушал в пол уха, если честно. Спать сегодня пойду на сеновал дядька сразу замолчал, а остальные родственники вопросительно уставились на меня да что все нормально просто раз уж сейчас в деревне хочется все прелести попробовать так сказать правда в качестве эксперимента я исключительно невинно таращил глаза чтобы никто не догадался, что у столь странного с их точки зрения выбора есть причина. Планировал посетить ночью лидочку А из дома выбираться незаметно, дело опасное, и не факт, что успешное. Светить свою связь с бухгалтершей не собираюсь. «Я с тобой», — обрадовался Переросток. Очень сильно захотелось усандалить его ложкой по лбу, как дядька Машку несколько дней назад. Но что, блин, за человек, обязательно все испортит!» «Да хорош, Андрюх, тебе-то зачем? Что ты, сена никогда не видел?» Для меня это экзотика. Будет о чем вспомнить и друзьям рассказать. А ты-то зачем? Хочу побыть один. Вдыхать запах деревенской жизни и думать о своем. Слушай, если ты хочешь вдыхать запах деревенской жизни, так это тебе не насиловал надо к поросятам. Там надышишься до своих последних дней. Точно не забудешь, засмеялся дядька. Слава богу, их резкая заинтересованность пошла на спад. Приняли за очередную блажь городского. Ну и чудно. Бать, а я завтра куда? С тобой или дома с Жориком? У нас там дел не в проворот. Сегодня тренировка была. Девки, конечно. Работать и работать. Да и командой пора заниматься. Ох, ты погляди на него. Настя с улыбкой не сильно. Больше прикола ради. Отвесила подзатыльник Андрюхи. Деловой прям стал. Да, отец? Командой пора ему заниматься. Пора определиться, чем ты колхозу полезен будешь. Я, например, считаю, шофером самое то. Зря, что ли, в армии баранку крутил. Да и в училище все-таки на тракториста-машиниста учился. Ты в армии служил? Я с удивлением посмотрел на переростка. Армия, в моем понимании была делом не очень нужным и быстрее бесполезной тратой времени. Вопрос о присутствии там единственного сына у родителей изначально даже не стоял, не обсуждался. Само собой разумеющийся момент. Естественно, отец меня, как это говорят, отмазал. Даже при том, что я получал вышку, он сразу сделал мне правильный военный билет. На всякий случай. Кстати, сказал тогда, как и дядька, типа, Сегодня он есть и может решить эту проблему, а завтра хрен его знает. За что от матери получил веское? Не каркой, дурак. Служил, конечно, Андрюха пожал плечами. После восьмого класса поступил в училище. Два года отучился, и время пришло. Положенный срок защите Родины отдал. Ну, а уж потом вернулся. Третий год окончил, и вот приехал домой. Так ты свой институт закончишь, тоже пойдешь ведь? Ну, да, пойду, непременно. Не говорит же Перероску, да и всем остальным сидящим за столом, что армии в мои планы точно не входят. Еще на это я времени тратил. Они явно такой правды не оценят. Судя по довольному лицу Виктора, он прям гордится тем фактом, что сын служил. Слова братца дали нормальную почву для размышлений. Все-таки и Андрюха способен приносить пользу, оказывается. Предполагаю, с моих новых родителей станется отправить сыночка служить после института. Благодаря разговорчивости переростка обозначился еще один важный пункт – дел на будущее. А то грянет потом гром среди ясного неба. Я буду планировать одно, а мне здравствуйте. Распишитесь, вот вам повестка. Кстати, пока тема зашла. Дядь Вить, Так а вы чего из города уехали? Ольга Ивановна рассказывала, что учились в Москве. На завод вроде устроились. Дядька сразу потемнело лицом, схватил ложку и со стервенением принялся доедать горячее. Ага, уехал. Пусть скажет спасибо, что не посадили, стряла тетка, с такими родственниками. Точнее, родственницей. Настя! Виктор посмотрел на жену тяжелым злым взглядом. Честно говоря, никогда не видел у него такой реакции. Ни на что. Даже на наши с Андрюхой выкрутасы. Не забывай, он ее сын. Неправильно говорить плохо о родителях. Это дело касалось только меня и Светки. Все, тема закрыта. Ага, закрыта? Непременно. Мне как раз очень даже надо ее открыть. А он тут благородного из себя строит. «Нормально, походу, его маман подставила». «Почему подставила?» «Да потому что не похож дядька на человека, который может совершить что-то плохое, предосудительное». «Я уж не говорю про нарушить закон. За обычный косяк уголовкой не светит, не его эта история, точно. Я, может, и молодой еще, но в этом плане в людях нормально разбираюсь. Однако на фоне сказанного стало понятно». Настя в курсе случившегося, и это просто отличная новость. Не хочет сам дядька посвящать меня в подробности. Узнаю через тетку, только придумаю, как с ней нужно разговор завести. Ладно, пойду на прус, сгоняю и буду спать. Я встал из-за стола, поблагодарил родственников за ужин, заметил еще в первый день, есть у них эта странная манера говорить спасибо за еду, а потом... Прихватив полотенце, пошел в сторону калитки, через которую можно было попасть в сад. Но, конечно же, как только меня стало не видно, притормозил, слушая, что последует дальше. Оно и последовало. «Анастасия, больше никогда при Жорике не говорила о его матери и том, той неприятности». Голос у дядьки был суровый. «Вить! «Да забыла я, прости. Жорка вообще на нее не похож. Нормальный парень, хоть и дури много, но это не природное, а от неправильного воспитания. Сам он хороший, добрый. Вылетело вообще из головы, что Светка его мать. Извини. А чего там случилось-то? Переросток естественно не удержался вставить свои пять копеек. Так, поднялись и быстро с Машкой проверили скотину, а потом спать». Нечего нос совать куда не следует, ясно? Дядька громыхнул тарелкой. Я одним прыжком оказался в саду. Скотина — это как раз, где сейчас в засаде сидел. Андрюха с сестрицей выйдут, сразу заметит. Да и не будут они больше о прошлом говорить. Дядька конкретно обозначил свою позицию. Ну и ладно, через Настю разузнаю правду.